Глава десятая. Ротор-чемпион. Стадион не оправдал надежд адмирала. Он ждал чего-то длинного, размером с римскую стадию, а увидел простенькую деревянную копию колизея, состоящую из одних только поставленных одна над другой скамеек. Очень просто и без излишней помпезности. Все это сооружение было огорожено невысоким символическим заборчиком с несоразмерно большими воротами. За ними стояла будка, такая же как у городских стражников, но с улыбающейся женщиной внутри. дон Паоло зачем-то отдал ей две бумажки, получив взамен более крупные и расписные, перекинулся парой слов и повлек колумба по проходу между высокими многоярусными скамейками. И все равно я ничего не понимаю удивленно продолжил прерванную речь адмирал. Что здесь будет происходить? знаете, друг мой. Еле сдерживая смех, ответил Дон Паулу: «Никогда в жизни не думал, что буду объяснять шотландцу, к тому же приехавшему из Кастилии, что такое футбол. Смотрите сами». И Колумб смотрел во все глаза. Первое, что он увидел, был коротко подстриженный правильной формы лук с нанесенными на нем белой краской линиями и кругами. Затем внимание морехода привлекла толпа зрителей. Многие уже заняли места и теперь переговаривались, иногда споря и громко что-то друг другу доказывая. На головах у многих оказались треугольные шапки, свернутые, подумать только, из вырванных из книг страниц. Очень больших страниц. Колумб представил, какого размера должны быть эти книги. Гигантские. Странные, как и все, что встречалось ему в этой чудной стране. Марихот вспомнил, как они добирались на стадион. Началось все с невинного вопроса, не хочет ли адмирал посмотреть игру сына Дона Паула. Колум решил, что мальчик пошел в трубадуры, но собеседник запутал его еще сильнее, пояснив, что Степан-младший завтра играет в какой-то ногомяч. Причем это непонятное слово прозвучало по-английски. Христофор очень хотел познакомиться со страной поближе, поэтому сразу же согласился. Только уточнил, где будет происходить это действо. В Талахасе. Дон Пауло для полноты объяснения указал рукой куда-то в море. Впрочем, на острове куда ни укажи, все равно будет в море. Но видя непонимание на лице собеседника, он пояснил. «На рассвете грузимся на борт и плывем в Тампу» а оттуда по суше едем в Талахасе. Думаю, к началу успеем. Тогда наивный адмирал решил, что дальше ничего удивительного не будет. Сейчас он готов был посмеяться над самим собой. Ведь он и предположить не мог, что большой, с галеон размером корабль окажется сделанным из сплошного железа. Нет, он встречал борта, обитые медью, чтобы их не пробивали кулеврины. Но полностью железный корабль, да еще и с круглыми стеклянными окнами такого размера, что и не в каждом доме встречаются, и ни одной мачты. Христофор даже решил, что под палубой сидят грибцы. Но как только они с Доном Пауэлло взошли на борт, и береговой отцепил швартов от кнехта, из-под кормы с шумом забил бурун. Сначала адмирал испугался, так как решил, что в них попали ниже ватерлиний. Но корабль отвалил от берега и, набирая скорость, пошел в открытое море. Некоторое время Христофор смотрел на длинный хвост пеной, который тянулся за кормой, и никак не мог понять, каким образом движется судно. Наконец, решил разузнать из первых уст, от своего постоянного собеседника. Но Дон Пауло ответил на вопрос вопросом, будто сам вырос в Генуе. «Скажите, адмирал, вам известно понятие Архимедов винт?» «Конечно!» — Колумбу стало немного обидно, что его считают невеждой. «У нас даже такой был. Он поднимал воду из реки в жолоб и она текла на поля. Хороший винт, мне говорили, может поднимать на высоту до двух саженей. «Отлично!» — собеседник даже потёр руки. «А если его положить горизонтально? Он же тогда будет не поднимать воду, а толкать её назад, а сам с той же силой двигаться вперёд». Да? Адмирал никогда не задумывался о таком применении винта. И действительно, если прикрепить к винту корабль, то они будут двигаться вместе. Вот только как заставить крутиться винт? В море не поставить водяное колесо. Но тут вдруг шум под палубой усилился, судно резко подскочило, словно налетело на банку, и, судя по ощущениям, пошло гораздо быстрее. Из объяснений Дона Пауло он ничего не понял, но неимоверная скорость передвижения его захватила. Всю дорогу Колумб просидел на баке, глядя на то, как перескакивает волны, чуть цепляя самые верхушки, форштевень. Дорого бы он отдал за возможность ходить по морю с такой скоростью. До порта добрались за каких-то четырех часа. Дон Пауло на вопрос о пройденном расстоянии сказал, что преодолели сорок лиг. Адмирал даже не удивился, только подумал, что если Америка захочет напасть на Кастилью, противопоставить их величеством будет нечего. А может, это уже произошло, и пока он ожидал окончания своего непонятного карантина, целый флот подобных летучих судов спокойно высадился где-нибудь в Кадисе и без серьезного сопротивления захватил все переней. Некоторое время поразмышляв на эту печальную тему, Христофор отбросил такие мысли. Какой резон был бы Дону Паулу скрывать подобное от гостя? Пару раз, правда, опасения все равно возвращались, но вскоре все мысли из головы выгнал открывшийся порт. Два грузовых корабля, и, что характерно, оба без мачт. Десяток небольших мачтовых яхт, собранных вокруг отдельного пирса. Там же с полдюжины таких же, но без мачт и текелажа. Разгрузочный причал, как ему и положено, шумный, грязный и суетливый. Таких огромных кранов, как здесь, адмирал еще не видел. А чуть в стороне за складскими зданиями виднелся не маленький стапель. На таком можно было собирать корабль размером побольше самого крупного галеона. И над всем этим, словно задавая ритм, играли невидимые музыканты. Колумб с удивлением рассматривал это строение, пока Дон Паулу чуть не за рукав утащил его на берег. И снова морехода ожидало нечто изумительное, а именно карета без лошадей. Чёрная, на колёсах, обтянутых неизвестным материалом, она стояла почти у самого трапа, и как только спутники залезли внутрь, тут же тронулась. Адмирал с трудом сдержал крик изумления. «Вы меня удивляете, друг мой?» Тогда Дон Пауло впервые назвал его другом. Корабль, который движется самостоятельно, особого удивления у вас не вызвал. А вот карете, вправе ехать самой, вы категорически отказываете. Видимо, сказались усталость и переизбыток чудес, но эти слова почему-то обидели адмирала. Он уткнулся в окно и молча наблюдал проносящуюся мимо пейзаж. Скорость движения экипажа была ничуть не меньше, чем у судна. Правда, время от времени приходилось останавливаться на небольших станциях, где молодые люди с черными как смоль волосами и в синих одинаковых комбинезонах вынимали из-под пола неизвестные Колумбу черные ящики и сноровисто меняли их на такие же. Адмирал решил, что это принимают и отправляют почту, и ничего спрашивать по этому поводу не стал. Говорить не хотелось, и через некоторое время он сам не заметил, как уснул. Город Колумб видел лишь мельком, потому что подъехали они к самому стадиону и сразу же попали в гомонящую толпу, которая копошится и не утихает до сих пор. На коротко стриженную траву тем временем выбежали две группы. Одеты они были необычно, одни в синих майках и таких же трусах, у других трусы были красные, а майки белые. Группы выстроились в два ряда, друг напротив друга. «Вон, смотрите, это мой сын!» — перекрикивая шумных зрителей, сказал на ухо Дон Паулу. «Вон, седьмой номер в роторе!» Он посмотрел на Колумба, оценил непонимающий взгляд и пояснил. «Сегодня играют две команды. Синий — ротор, а красный-белый — металлург из Сталинграда. Под седьмым номером синих играет Степка, мой старший сын. Только сейчас адмирал обратил внимание, что на футболках игроков были написаны номера. «Я вам ничего объяснять не буду, скажу лишь, что задача каждой команды, не пользуясь руками, забить мяч в ворота соперника». «Ворота, как я понимаю, это те белые рамки?» — не столько спросил, сколько уточнил свою догадку Колумб. Говорить было сложно, с каждой минутой шум на скамейках нарастал. Христофор решил, что если так пойдет и дальше, то уши лучше чем-нибудь заткнуть, чтобы не оглохнуть. Внезапно раздался свисток, и гомон толпы тут же стих. В полном молчании номер третий красно-белых очень ловко пнул белый круглый мяч, причем с такой силой, что адмирал испугался, что тот сразу лопнет. Но нет, снаряд перелетел через головы четверых синих и плюхнулся в траву почти у ног одного из игроков. «Если тот сразу же добавит по мячу, то он запросто влетит в левые ворота». «Ну!» — неожиданно для себя подбодрил незнакомого спортсмена Колумб. Оказалось поздно. Мяч уже отобрал один из синих. Он ловко покатил его ногами, обводя встречных, и вдруг прокатил снаряд между ног противника и махом запустил его в сторону. Там, как оказалось, ждали. Другой сокомандник подхватил передачу и точным ударом отправил круглого в ворота красно-белых. Но игрок, стоявший в воротах, резко выпрыгнул вперёд и схватил мяч в руки, чтобы тут же пнуть его почти на другую сторону поля. «Ты видел? Видел!» — возбужденно крикнул Дон Паулу. «Но почему тот игрок взял мяч руками? Вы же сказали, это запрещено!» «Это голкипер, ему можно!» — отмахнулся собеседник. Христофор, размышляя, почему его спутник ответил по-кастильски, но используя английское слово, разглядывал стоящих в воротах. Они и одеты были не как все. У каждого на голове плоская, будто придавленная шапочка, на руках массивные перчатки. У красно-белого, к тому же, вместо майки, на тело была надета непонятная рубашка с длинным рукавом. Колумб сам не заметил, как увлекся игрой. Непонятное вначале, через какое-то время она заинтересовала морехода. Особенно понравилась игра команды красно-белых. Правда, чем они лучше, он бы не смог объяснить. Но каждая атака синих вызывала в нем желание выскочить на поле и помочь охранять ворота со шпагой в руке. Теперь адмирал понял, почему на трибунах так шумно и многолюдно. Без сомнения, этот ногомяч, или как его по-английски называет Дон Паоло футбол, Пользовался бы популярностью в любом городе. Ничуть не меньшим, чем рыцарские турниры. От размышлений мореходы отвлек красно-белый нападающий. Он старательно обводил мяч вокруг противников, все ближе и ближе подбираясь к воротам ненавистных синих. Вот уже перед смельчаком остался один голкипер. Он бросается в надежде отобрать снаряд у героя. Вот почему вратарям можно брать мяч в руки, а остальным игрокам нельзя. «Это же несправедливо!» — возмущался про себя адмирал. Но проведение явно было на стороне красно-белых. Он ловко подкинул мячик перед собой и к неожиданности Колумба, да и вратаря, боднул его лбом. Снаряд полетел прямо в угол ворот. «Да!» — в голос закричал адмирал и даже вскочил на ноги. По всему стадиону пронесся крик, а следом — глубокий вздох. Мяч вткнулся в вертикальную стойку ворот и теперь крутился на месте прямо перед белой линией. «Нет!» — так же громко крикнул Христофор. «Это несправедливо. Не могут небеса быть настолько равнодушными. Ведь до гола оставалось всего ничего. И вот стоит крутится, а к мячу уже летят, отталкивая руками друг друга и нападающие вратарь. Вот голкипер успевает первым, хватает снаряд своими грубыми перчатками и свистит громкий свисток. Человек в черном, который не участвует в игре, но постоянно бегает вместе со всеми, мешаясь под ногами футболистов, подбегает, судорожно размахивая руками. И только сейчас Колумб заметил, что руки, держащие мяч, находятся там, за заветной чертой, на территории ворот. А значит, красно-белые победили. Он вскочил за чем-то, ударил кулаком в левую ладонь, потом схватил Дона Пауло за плечо и закричал в самое ухо. «Ну, ты видел? Видел? Да!» Но его спутник только досадливо отмахнулся. Адмирал даже пожалел, что сын Дона Пауло играет не за ту команду, за которую стоило бы. Вон как ловко голкипера своими руками засунул мяч себе же в ворота. Вскоре объявили перерыв, и по рядам пошли известные Колумбу еще по Европе торговцы всякими вкусностями. Он с удовольствием достал из кармана золотой реал и уже поднял руку, чтобы позвать разносчика, но спутник схватил его за рукав. «Ваши деньги у нас не в ходу», — коротко бросил он. «Но почему?» — удивился Христофор. «Золото, оно везде золото». Дон Паулу открыл было рот для объяснения, но лишь махнул рукой, достал из кармана бумажку и протянул собеседнику. «Вот, купите себе чего-нибудь, я переведу. Хотите горячую собаку?» Адмирала даже передернуло. Он почему-то представил, как ловят блохастого дворового пса, опаливают его на костре, а потом подают на стол. Видимо, по цвету лица собеседник понял всю нелепость своего предложения. Он усмехнулся, махнул рукой, а когда торговец приблизился, сказал по-английски «Горячую собаку». Колумб с возмущением смотрел, как разносчик достает из пышущего паром ящика маленькую колбаску, завернутую в аппетитную желтую лепешку. «Это жаргонное название», — догадался он вслух. «Конечно», — подтвердил Дон Паулу. «Не могли же вы и в самом деле подумать, что мы будем есть собак? Мы не в Китае. Зашло солнце, и почти сразу же над полем вспыхнул яркий белый свет. Горели светильники на решетчатых бамбуковых вышках, расставленных по углам. Колумб вспомнил, как в открытом море увидел точно такие же белые, неестественные всполохи и направил к ним свой маленький караван. Сейчас, пока не началось второе отделение матча, он сидел, задумчиво пережевывая в меру острую, пахнущую неизвестными пряностями горячую собаку, и размышлял. Правильно ли он тогда сделал, подойдя к острову, на который его настойчиво приглашали? Может, стоило спуститься южнее или, наоборот, уйти севернее и причалить там, где их никто не ждет? А с другой стороны, тот железный непотопляемый плотик подошел прямо к месту их стоянки, а значит их местоположение было точно известно. Да и таинственный Дон Пауло, великолепно осведомленный о событиях в Европе, знающий даже то, что адмирал тщательно скрывал. Кто он? И что связывает его с Шотландией, Кастилией, а может быть и Римом? Христофор решил задать эти вопросы после игры. Увы, его надеждам не суждено было сбыться. Металлург проиграл со счетом 3:1, и это, против ожидания, ввело его в печаль. Дон Пауло пытался растормошить спутника, но тот лишь угрюмо смотрел на его сына, рослого улыбающегося мальчугана в странных, широких, свободно свисающих над коленками панталонах. Именно он забил два из трех мечей не просто в ворота противника, но в самое сердце Колумба. «Не грустите так, друг мой!» — в очередной раз тормошил его спутник. «Металлург взял первое место в прошлом году, а оказаться вторым среди шести команд — это тоже неплохо. Если бы Ванька Енотов вчера ногу не натер», — вмешался футболист, «он бы две банки из трех точно перехватил бы». По-английски мальчик говорил не очень хорошо, но старательно, и Христофор его достаточно легко понимал. «Банки?» Вообще-то адмирал старательно делал вид, что не слушает. Им овладела иррациональная апатия. Но на непонятное слово он не мог не среагировать. «Ну да, банки», — жизнерадостно повторил подросток. «Меча, гола, как еще объяснить?» «Спасибо, я вас понял». Колумб впервые после финального свистка улыбнулся. «А когда следующая игра?» «Поздравляю, друг мой. Кажется, вы заболели футболом. Вновь похлопал по плечу Дон Павлу. «Здесь это распространенное заболевание. Можно сказать, эпидемия». «Думаю, это все же лучше, чем чума». Вернул свои полпеса адмирал. «О да». «А матчей до весны больше не будет», — довольно улыбаясь, пояснил Степа. «Теперь только в апреле. Приезжайте к нам еще, посмотрите, как я играю». «Если бы это зависело только от меня», — развел руками гость.